Рыбаки на нос лодки устанавливают из железного листа жаровню, разводят на ней огонь, берут длинную острогу. Костер освещает воду, она в темноте нефтянисто-черная, при отсветах пламени, хотя и скупа, но открывает секреты, шевелящиеся водоросли, затонувшую корягу и, наконец, обморочно застывшую в скупой пестрой расцветке щуку. И тогда вскидывай острогу и не промахнись. И в этой ловле были свои прославленные мастера добычки. Но лучить рыбу запрещалось, хотя и не очень сторожились, проступок не из больших. Однако Трофим ехал сейчас не для того, чтобы схватить кого-то за шиворот, а чтобы согреться у живой души. На вскрученных волнах, на мокрых лопастях весел, каплях воды, срывающихся с них, засверкали горячие веселые отблески костра. Казалось, костер горит прямо на воде, отбрасывая длинную тень в одну сторону. Эта тень была дубасом, лодкой-долбленкой, не всякий-то с такой справится, а уж тем более не решится на ней гулять ночью по озеру. Обычно лучит вдвоем, один на веслах, другой на носу со строгой. Но Трофим в Дубасе разглядел одинокую, нахохлившуюся фигурку, подумал с одобрением, видать хват, и со строгой, и с шестом, и сам огонь подправляет, да еще на такой душегубке. Человек давно уже приглядывался и прислушивался к приближающейся в темноте лодке. Он был мал и щедушен как подросток, голова в лохматой зимней шапке ушла в сутулые плечи, Сухонькая личика и козлиная седая бородка в своем узком длинном дубасе походил на паука, плывущего на палке. Он, наверное, узнал известного всем рыбакам на Пушозере Трофима Русанова, и потому находился в оцепенении. «Ну, чего ты, подворачиваясь мягко бортом, стараясь не толкнуть верткий дубас, немудрено опрокинуть», — сказал Трофим. Ну, чего уставился? Все ждете, что я вас есть буду, до да кости выплевывать. Эх, люди! И уже виновата, чтобы как-то оправдать свое появление, пояснил. Спички утерял, прикурить хочу. Василий Никифорович, кажись, он самый. То-то, думаю, какой ухарь в одиночку лучит. Ну, поздравствуемся, что ли, как добрые люди. Здравствуй, спички тебе. Чичас. Упрятал их. И старичок застуетился, каждым движением вызывая содрогание своего утлого суденышка. Чечас, И куда ни треклятые запропастились? Головню дай. час. Василий Никифорович, сидевший в Дубасе, носил фамилию Бобылев. Но так как в деревне Бобыли все поголовно были Бобылевы, а среди них еще один Василий Никифорович, то при разговорах всегда переспрашивали. «Это какой? То, что щуку в озере привязал?» «Именно тот, что щуку привязал, и сидел, рабея неподалеку от Трофима». Из-за щуки, которую поймал на крюк, не смог вытащить, велика была, однако, а потом привязал, как козук, стойки вымосков, где полощет бабы белье, он и был знаменит. «Уловишка-то есть?» Чуток зацепил. И больших? Да вон, глянь, я не прячу. Трофим привстал на лодке, заглянул на дно дубаса, где под сапогами Василия Никифоровича белели брюхами заостроженные щуки. Одна вроде подходящая. Сходно, время-то не ловое. Трофим не хотел уезжать. Ему приятно было видеть, как оттаивает старик уже благодарный за одно то, что грозный рыбный начальник, о котором ходит дурная слава, не накричал, не возмутился, разговаривает по-человечески. Не хотелось уезжать в ночь, в темноту, в одиночество. Приятен был разговор, свет костра, тянуло на душевность, сам, не сознавая, старался подладиться к старику, задобрить его словом. «И что ж ты без напарника ездишь? Одному-то трудно справляться». Эво трудно, еще мальчонка наловчился, а теперь за шестой десяток перевалила. Было время обвыкнуть. Я бы не сумел. И от этого признания старик не удержался, раздвинул в улыбке сквозную бороденку.